и она любила сидеть в лавке за кассой потому что благоухавший крахмалом сахаром и темно лиловой черносмородинной карамелью в стеклянной банке фиолетовый сумрак помещения подходил под ее излюбленный цвет здесь на углу рядом с лесным складом стоял старый рассевшийся на четыре стороны как подержанный рыдван Двухэтажный дом из серого тёса. Он состоял из четырёх квартир. В них были два входа по обоим углам фасада. Левую половину низа занимал аптекарский магазин Залкинда, правую — контора нотариуса. Над аптекарским магазином проживал старый многосемейный дамский портной Шмулевич. Против портного над нотариусом ютилось много квартирантов. о профессиях которых говорили покрывавшие всю входную дверь вывески и таблички. Здесь производилась починка часов и принимал заказы сапожник. Здесь держали фотографию компаньоны Жук и Штродах. Здесь помещалась гравировальня Каминского. в Ввиду тесноты переполненной квартиры молодые помощники фотографов, ретушер сения Магецон, И студент Блажеин соорудили себе рот лаборатории во дворе, в проходной конторке дровяного сарая. Они и сейчас там, по-видимому, занимались, судя по злому глазу красного проявительного фонаря, подслеповато мигавшего в окон с конторки. Под этим оконцем и сидел на цепи, повизгивавший на всю Еленинскую, песик Томка. сбились всем кагалам подумала галузина проходя мимо серого дома притон нищеты и грязи но тут же она рассудила что не прав влас пахомыч в своем юдофобстве невелика спится в колеснице эти люди чтобы что то значить в судьбах державы впрочем спроси старика шмулевича от чегого непоок и смута И загнется, скривит рожу и скажет, осклабившись, лейбочкины штучки. Ах, ну о чем, ну о чем она думает? Чем забивает голову? Разве в этом дело? В этом ли беда? Беда в городах. Не имя россии держится. Польстившись на образованность, потянулись за городскими и не вытянули. От своего берега отстали. К чужому не пристали. А может быть, наоборот, весь грех в невежестве? Ученый сквозь землю видит, обо всем заранее догадается. А мы, когда голову снимут, тогда шапки хватимся, как в темном лесу. Оно, положим, не сладко теперь и Он из городов погнал и без хлебья. Вот тут и разберись. Сам черт ногу сломит. А все-таки то ли дело наша родня деревенская? Селитвины, шалобурины, помфил палых, братья Нестор Панкрат модых, своя рука владык, себе головы хозяева, дворы по тракту новые залюбуешься. Десятин по пятнадцать засевы у каждого. Лошади, овцы, коровы, свиньи. Хлеба запасено вперед года на три. Инвентарь загляденья, уборочные машины. Перед ними колчак лебезит, к себе зазывает. Комиссары в лесное ополчение сманивают. С войны пришли в Георгиях и сразу на расхват в инструктора. Хуже ты с погонами, хуже без погон. Коли ты человек знающий, Везде на тебя спрос. Не пропадешь. Однако пора домой. Просто неприлично так долго женщине разгуливать. Добро бы у себя в саду, да там развезло, увязнешь в грязи. Как будто маленько отлегло. И, окончательно запутавшись в рассуждениях и потеряв их нить, Галузина подошла к дому. Но перед тем, как переступить его порог, она в минуту топтания перед крыльцом еще охватила мысленным взором много всякой всячины.